Глава 6 Общие сведения по миру. «Ты всё вспомнишь», — убеждённо кивнула Лана сразу же, как только я попросила её рассказать о нашем мире. «Ничего страшного, что ты забыла. Это даже объяснимо. Твой отец надел на тебя медальон подчинения две недели назад. Было бы странно, если бы ты не получила никакой побочной хрени. Насколько я знаю, это вообще вредит здоровью. А ты и так им не отличалась». Я нахмурилась, Илана тут же попыталась меня приободрить. «Я верю, что у тебя получится всё вспомнить. Даже не переживай. Ты же так любила читать. Пока мастер Гер исправлялись по кухне или занимались вышивкой, ты предпочитала сидеть в обнимку с книгами. Романчики всякие, рассказы». Я скривилась. Только хотела мысленно похвалить Верин, как сразу сдулась. Романчики — это хорошо, но совсем не то, что требуется для всестороннего образования. На них только грамматику можно подтянуть, и то сомнительно. Например, цензура и редактура нашего современного мира сильно сдала в последнее время. Такой фан безграмотности. Иной раз страшно рукой к книге тянуться. А потом мне пересказывала. Лана мечтательно закрыла глаза. «Принц на белом коне». «Граф или капитан корабля?» «Так романтично!» Чтобы придержать сарказм, пришлось пару метров пройти в тишине. «И всё же расскажи мне о мире, если можно коротко и без излишней эмоциональности. О, кто тут э, в нашей империи следит за порядком? Кто раскрывает убийство?» м, -м, -м, м следователи». — Здорово. Есть надежда встретить ещё парочку знакомых профессий в её рассказе. — Отлично. Давай поиграем. Представь, что ты — следователь. — Ого! — Лана восхищённо моргнула, подпрыгнув пару раз на кочке, как и все девчонки в её возрасте. — Мне нравится такая игра. — Вот. Твоя задача — изложить материал по нашему миру сухо и по существу, как это сделал бы следователь. — «Так, дай подумать». Ити сквозь лес Лани стала куда веселей. «Наш мир, Эстен, разделён океанами и морями на три огромных материка. Мы с тобой родились и выросли на Китане. Ещё есть Гретотан и Имбард. Наш материк поделён на две империи. Опять же, наша Авила, вторая Эдерент». Живут в них маги и обычные люди. Разделение на классы некритичное. За притеснение драку может отхватить как горожанин-селянина, так и представители высшей знати. Над исполнением законов следят солдаты и безымянные. Это особый отдел, который подчиняется незримым. Войн между империями не было больше тысячи лет. Правители поддерживают самые теплые отношения. Похвально, какие китанцы молодцы. У нас история каждые сто лет проверяет человечество на прочность. Пока мы с разгромным счётом ей проигрываем. Очевидно, что в этом мире власть держат крепко, но без насилия. Потому когда же самый безвольный раб в конце концов скидывает голову. Тут всё мирно. Это заслуживает уважения. Славно. А что с другими материками? Грета там весь принадлежит оркам. «Здрасте, приехали. Я уже надеялась, что этот мир остановится на существовании магии, а он любит удивлять. Почти вся территория Гретотана — это степи и лесостепи. Орки кочуют в зависимости от сезона и чтут своего шамана. Незнакомцев не любят, поэтому гостей на Гретатане практически не бывает». «Угу. А с Имбартом всё иначе». «Гостей там привечают и очень ждут. Да только кто захочет шастать по империям драконов и оборотней?» Я чуть не упала, не заметив и споткнувшись о ветку старого свалившегося дерева. «Драконы? Прям драконы? И оборотни?» «Никогда не замечала, что ты заикаешься. Да, драконы и оборотни». Они обращаются крайне редко, потому что звериная форма требует много магии. Да и причин для этого сейчас нет. Когда на трёх континентах мир, ну зачем боевая форма? Ясно. А ночное светило? Э, в смысле, месячная цикличность? Ночь я пока не застала. Сложно судить о спутниках, названия которых однозначно будут отличаться от земного луна. Лана безмятежно улыбнулась, махнув рукой в сторону знакомой ели. Для этого оборотней драконов есть праздник лурнигер В ночь полной лурны имбартанцы принимают звериную форму и веселятся до утра. И женщины? Женщины? Да что, нет. Женщины не имеют боевой ипостаси. Обращаются только мужчины. Ладно. Кстати, империя драконов Тхесаши. Оборотней Гордеон. Постепенно в голове образовывалось мессиво, слишком много наименований. Но чтобы не попасть в просак приходилось молча запоминать. саши и Гордеон. Поняла. И тут же не удержалась. А эльфы? Ушастые выскочки на истине есть? Девочка просияла, помогая мне взобраться на пригорок. Ты вспоминаешь? Я же говорила. Твоя память обязательно к тебе вернется. И да, эльфы есть на каждом континенте. Лана засмеялась. И они очень даже высокомерные. Только у них империй своей нет, поэтому я оставила их напоследок. Эльфы заселяют большие леса империй и упорно делают вид, что весь Эстен их вотчина. Однако хорошо, что эльфы не любят воевать, но конфликты все же иногда случаются. Я прикусила губу, удерживая желание бежать куда-то и искать представителей всех перечисленных в ланой раз, чтобы успеть увидеть и пощупать этих невероятных созданий, которые для таких, как я, были всего лишь фантастикой. «Так», — вздохнула я глубоко, беря под контроль порывы, «а вампиры?» «Вампиры? М это ты сейчас о заболевании вампиризм?» «Наверное, расскажи». «Ну...» — Лана почесала затылок, тревожа симпатичную рыжую прическу. «Болезнь жажды крови переносит все представители нежити. Вампиризм лечится. Если тебя укусил трупак, ты точно заболеешь, поэтому надо быстро обратиться в ближайшую лекарню. А если не успеть?» подлечит потом, но последствия будут необратимы». Нет, лекарства, конечно, избавит от навязчивой жажды, но придётся перебираться в герцогство в Риэм. Тамошний герцог когда-то заболел вампиризмом. Понял на своей шкуре, каково это быть изгоем. Вот и создал такие условия, при которых заболевшим жилось бы легче. Я настороженно посмотрела на девчонку, стараясь не терять темп ходьбы. Врием наше герцогство. Лана тяжко вздохнула и покачала головой. Я только с облегчением опустила руки от груди, как девочка просветила. Все-таки с твоей памятью беда. Конечно, врем наше герцогство. И герцог Маккей тоже наш. Ты же сегодня чуть не вышла замуж за единственного сына. Николас? Николас, Николас. Случайнейшим образом родился в какой-то крестьянке. Но это не отменяет того факта, что Николас Маккей – сын герцога, заболевшего вампиризмом и наследник в ремских земель. Но стать невестой даже признанного бастарда не есть счастье. Несмотря на статус и заслуги Макеев, аристократы не спешат привечать этот род. Да потому что козлы. Кто? Аристократы ваши, кто еще? Герцог проблему с болезнами решает, а не морщит нос. Это заслуживает уважения, а не снобизма. Лана хитро прищурила глаза. «Уж не жалеешь ли ты, что замуж за бастарда не успела выйти?» «При тут это? Чужие заслуги и матримониальные цели Джерома — это две разные вещи». «Так я и не охотил, как твоего отца». Лана легонько толкнула меня плечом. «Говорят, тот Макея хорош собой. Это правда? Твой отец запер меня раньше, чем я успела сама это увидеть». «Перестань». Отпихнула я девицу, причём сильно смущаясь. Некогда было смотреть на всяких отпрысков, он мне угрожал. Я сконцентрировалась на том, чтобы чётко попадать шипами по его лицу. «А, «Что? Ты... ты била его светлость цветами?» «И не говори», — я засмеялась. «Звучит очень романтично». Вопреки моему настроению, Лана не смеялась. Наоборот, побелела и остановилась, как вкопанная. «Он же... он...» «Да что? Говори уже, ты меня пугаешь! Он отомстит! Люди говорят, что наследник Макея мстителен настолько же, насколько хорош!» «Напомню, если ты забыла, так-то мы с тобой бежим не просто так. Мстительность – одна из причин». «Ну, Джерома же...» Я хмыкнула. Кому Джерома, а кому месть от Макея светит? Я вспомнила количество людей в церкви и поёжилась. Злой мужчина от природы или нет, а такого унижения не спустит. Ты стала такая взрослая, что ли? Как тётушка Тергера, только умнее. Верин, мне страшно. Я приобняла малышку за хрупкие девичьи плечики и звонко чмокнула её в курносый носик. «Не боись, прорвёмся». Мы болтали, не закрывая рты. Преимущественно я задавала вопросы, а Лана по возможности мне отвечала. Так продолжалось до самого вечера. Мы почти вышли из леса. Впереди нас ждал небольшой городок. Но я предложила туда не заходить и вообще остаться на окраине леса. Зверья за день мы так и не увидели, да и опасности лес не обещал. Перекусив собранной тергерой едой, я подсадила лану на дерево и потом залезла сама. Порывшись в мешке, достала подаренную браном верёвку. Мы обмотались крепко, чтобы не свалиться ночью с веток, и безмятежно уснули.